Глава десятая. Сборы на медведя. Поход на юг сделался делом спонтанным. Сперва я не грел желанием отправляться в поход вообще. Можно было собрать людей и послать их. Или дойти с ними до Латана, а потом обождать в лагере лесорубов. Но теперь, когда в дело вступили эмоции относительно Отли, одного из правителей, которого я считал наиболее сильным после меня, Отступать нельзя было вовсе. Вероятно, в Валеме, где меня почти не видят, Отли и вовсе царь и бог. Но нужно было сделать последнее. Поправить статистику поселению. Валем, деревня у Неруды. Правитель Отля. Население – 200 человек. Сила – 90 воинов. Безопасность – форт. Строится. Производится. Рыба, глина, кирпичи, черепица, глиняная посуда. Потребляется. Песок, еда, одежда, обувь, бревна. Убедившись, что дело идет к вечеру, и больше за день я ничего не успею, я направился к себе домой. Промыть рану, сменить листья уторна, подумать над полученными сведениями и решить, что еще предстоит улучшить. Все же мельница до сих пор нормально не функционировала. Но о чем бы я ни начал думать, мои мысли возвращались к котле. Его влияние было настолько значительным, что он мог даже мои мысли у меня же похитить. И потому я старательно возвращался к тетради, однако постепенно уходил к ресурсам рассвета, потом к валему и по итогу к котле. Торн выдал мне новую партию листьев, которыми я заменил вчерашние лечебные растения. Выглядишь лучше вчерашнего. Преободрил он. — Надеюсь, что не лучше завтрашнего, — ответил я и, не вдаваясь в подробности, вернулся домой. — Если только завтра не прибудет Севалап, экспедиция пройдет успешно. Соберемся, выступим, загоним, прибьем и успокоим жителей, а заодно и Отлю, который уж очень порывистым стал. Именно с такими мыслями я отправился спать, чтобы наутро обнаружить еще меньше боли в плече. Фух, протянул я, так как все равно опасался, что рана не затягивается. Однако, несмотря на почти полное отсутствие боли, рука полностью так и не разгибалась. Тем не менее, собрался я без проблем. Отпустил заскочившего с утра филиппена который в очередной раз намекнул на то, что скоро приедет правой руками Алина. Затем побродил по рассвету и отыскал Ахри, на сей раз не без труда. Людей было много, но даже внутри контура из башен я не нашел своего охотника. Сказали, что он где-то на рынке. — На рынке? Я озадаченно посмотрел на того, кто мне это сообщил. — Ну да, со стороны въезда в город. Точно я сумасшедший и сам не знаю, что где находится у меня в городе, ответили мне. — Рынок, — повторил я. — Рынок, рынок, меняется там. Я направился за башней. На моей памяти три дня тому назад там были палатки людей, которые переселялись в рассвет. Сейчас палаток стало меньше, но все равно грязное полотнища занимали немалую площадь поля, да так, что там можно было заблудиться. — Правитель Бавлер! — кивнул мне один из моих же солдат, который выделялся кожаной тертой броней. — Добро пожаловать в наш бардак! — Почему же бардак? — я посмотрел через плечо солдата. Все вроде бы как мирно и тихо. Это сегодня здесь мирно и тихо, а вчера подрались. В самом рассвете почти не слышно, что здесь происходит. Шумно там, а здесь вот, тихо-тихо, а минуты позже раз и драка. Поэтому Варда нас сюда и направил. — Варда работает, — удовлетворенно ответил я. — Это радует. — Он много сделал, — ответил солдат. — Увидите, если выйдете на северо-запад рынка. — Вообще, я ищу охотника Ахри. — Мальчишку! — дернул бровью солдат, потом лицо его вытянулось. — Простите, правитель Бавлер. Я только потом понял, что он посчитал свои слова оскорбительными для меня. Выглядели мы с Ахри, как и с Авроном, ровесниками. Солдат помолчал, а потом произнес... — Наверное, там же и найдете, на северо-западе рынка. Я попросил солдата не провожать меня, хотя тот выразил желание отправиться со мной через ряды палаток. Сперва я пожалел об отказе. Рынок оказался настоящим лабиринтом. В нем не было ни лаконичности ничков, ни структуры полян, просто хаотично наставленные палатки. Где-то с поднятым козырьком, а где-то и без него. Извилистые переходы то расширялись, то сужались, то внезапно заканчивались тупиком, обрывались или совсем круто уходили в сторону так, что вместо северо-запада направление менялось на противоположное. И вроде бы сравнительно небольшой рынок мне пришлось проходить почти четверть часа. Отчасти вина в этом лежала на отсутствии нормальных маршрутов, но с другой стороны на рынке была и толпа людей, которые мешали проходу. Если бы я не торопился, то мог бы внимательно рассмотреть ассортимент, который предлагался Сладков и Телег. Но пока что мне надо было найти Ахри. Он, как назло, выбрал крайние ряды, в которых стояли довольно широко те же грязные палатки и потертые телеги. Но зато, что было куда приятнее, товар там был разложен так, что его было видно. «Ахри — Ахри! — окрикнул я парнишку с луком. И когда тот обернулся, я заметил, что он осунулся, точно болел или не ел уже несколько дней. Что ты здесь делаешь? Вот, выбираю, он показал на прилавок. Привет, бавлер. На прилавке, куда он показывал, лежало приличное количество различных стрел, собранных пучками. Некоторые были с массивным оперением, длинные, толстые, другие покороче и потоньше для луков другого размера. Были и болты, но совсем немного — короткие, толстые, металлические или из очень прочной древесины. Было на что посмотреть. — И почем? — спросил я. — Пол медика короткие, медяк длинные, два медика болты, — проговорил продавец. — Это дорого? — спросил я у Ахри. — Нормально, — ответил тот, — только денег у меня нет. А остальные, как тогда здесь, просто меняются? — Нет, большая часть тех, кто только что прибыл с деньгами, да почти все, кто здесь есть, с деньгами, торгуются, меняются. — А у тебя почему нет денег? — спросил я. — Уже все потратил, — слабо улыбнулся Ахри. — Их и было-то немного. — Тут отдал, да там отдал, — уклончиво ответил он. — Отдал кому и за что? — настаивал я. — В рассвете не в ходу деньги. «Это ты так думаешь, Бавлер!» Все так же грустно улыбался Ахри. «Какие стрелы тебе нужны и сколько?» «Вот эти для длинного лука!» Он ткнул пальцем. «Хотя бы два пучка!» «Сколько есть?» Спросил я торговца, потянувшись к сумке, с которой так и не расставался в отличие от тетради. «Всего четыре!» «Все давай!» Я положил ему четыре медика на прилавок. Тот расплылся в улыбке, и отгрузил нам сорок стрел. Я уступил место Ахри, чтобы тот забрал покупки, но тот не спешил. — Я так не могу, — замотал он головой. — Можешь. Я поднял левой рукой стрелы и прижал их к груди охотника. — Пошли, посмотрим, что там на окраине рынка происходит. Солдат сказал, что варда тут пытается порядок навести. Парнишка молча направился со мной, пока я размышлял о том, Как это вместе где почти ни у кого не было денег, вдруг появились какие-то денежные отношения? «Как проходит охота?» — спросил я, обнаружив, что путь до конца рынка тоже сложен и извилист. «Говорят, не очень много добычи в последнее время». «Почти никого нет. Я даже не знаю, кто в этом виноват», — быстро проговорил Ахри, точно собираясь оправдываться передо мной за то, что он не приносит в город дичи зверей. Олени разбежались хотя пару недель назад их был целый лес. «Может, дело в хищниках?» — предположил я. «Снова завелись волки. Мало ли. Или кто похуже. Не видел никаких следов?» «Я обошел весь лес», — начала Хри издалека. «От вырубок латана до карьера с бутом». Тут он вздохнул. «Никого нет. Ни оленей, ни зайцев. Никого. Вроде бы еще не все попрятались, но нет». Вообще никого. А оленей всех мы перебить не могли. У меня была идея выйти подальше большой группой. Человек десять, быть может. Взяли бы с собой солдат, проверили наличие хищников, а заодно и... Погоди, но ведь вырубка Латана ушла на несколько километров вперед к югу. Туда, наверное, уже с полдня пути. Вот именно, вздохнул Ахри. Так что экспедиция твоя смысла не имеет. Ты потратишь несколько дней, а результат... Разве что исследуем леса к югу. До сих пор непонятно, что там находится, кроме лесов. Я уже слышал всякое. И разведчики наши туда ходили. А что именно, неизвестно. Кроме огромного медведя. Ты тоже его видел?» — уточнил я. «Видел», — кивнул Ахри. «Мы наконец-то выбрались с рынка, чтобы оценить работу Варда» а он умудрился очень даже неплохо поработать. Да так, что я аж присвистнул, не удержавшись от восклицания. Вот это да! День, который я потратил в рабочих кварталах, до день моего вваляния в кровати, за зря не прошел. Совсем нет. Варда решил, что новые жилые районы вполне себе можно построить на северо-западе рынка, который еще позавчера, вероятно представлял собой только сборище палаток тех людей, которые прибыли в рассвет беженцами. Вместо того, чтобы постепенно расселить палатки по деревням, вместо того, чтобы еще больше уплотнить жителей, как мне того хотелось, но против чего сразу же был Филиппен, Варда просто обнес палаточный городок огромным количеством траншей под фундаменты. Похоже, что строителей у нас было в избытке. Контролировать занятость людей становилось все сложнее, и, вероятно, рано или поздно мне придется просто отойти от этого и реагировать на сложные проблемы, а не то, как и что кому делать. Опять же Кирот от этого меня также отговаривал. Рынок, он же палаточный городок на тысячу человек, имел приличную площадь, не меньше трехсот метров в длину и ширину. Он заметно выдавался на запад, но находился по одну сторону дороги, что для будущего развития рассвета было весьма удобно. Получается, что такого же размера планировался и рынок, решил я. Обернулся, чтобы оценить, что именно происходит у меня за спиной. Понял, что палаток до сих пор очень много, но никак не мог взять в толк, откуда Варда планирует брать строительный материал, если только заряжает на тяжелую работу еще кого-нибудь. Например, сотню новых жителей пустят на то, чтобы они валили лес и более ничего не делали. Выглядело это не очень перспективно, учитывая, сколько людей в городе мне уже успели сказать о бездельниках. Тем не менее, я передернул плечами и шагнул вперед за пределы рынка. Судя по всему, траншей были накопаны в два ряда, массивные, глубокие, с полным знанием дела. То есть здесь точно работали строители, которые в рассвете уже провели некоторое время. Я прошелся по траншеям, посчитал, сколько домов Варда планирует поставить в самые ближайшие недели. Домов было около 20. По пять строений вдоль каждой стороны рынка, причем полоса земли под дорогу оставалась как между траншеями и палаточным городком, так и между рядами будущих зданий. Внутренние дворы наверняка пригодятся тем, кто будет жить в этих домах. Пришлось снова включить математику. Если Кролл у себя не хочет строить дома высотой в три этажа, то разумно предположить, что здесь тоже будет два этажа. Получается пять помещений на этаж, десять на дом, двести на все здания. Не меньше трех-четырех человек в каждое позволит расселить до восьмисот новоприбывших. Только вот неподалеку тоже придется ставить рабочие кварталы, чтобы люди возле рынка могли еще и создавать что-либо, а затем тут же рядом продавать. — Варда времени не теряет, — пробормотал я, продолжая наблюдать. — Тут все постарались. Иония, и Аврон. Людей с лопатами вчера было, как пчел в диком улье. И откуда они все эти люди? Не боятся же сюда ехать, — высказался Ахри. «А чего тут скажешь?» — я пожал плечами. «Миолин мертв. Совет поджимает под себя город. Везде страшно. Вот ли вчера высказался, что из Мордина тоже бегут люди. Так что ситуация сейчас не самая спокойная». «И чего ты хочешь сделать?» бабля ты же здесь самый главный!» — с внезапным жаром воскликнул Ахри. «Ты не можешь сделать так, чтобы стало спокойнее в рассвете?» «Как будто это так легко». — Неспокойно здесь стало отчасти из-за меня, потому что на меня напали. — И как-то странно ты это пережил, — прохрипел за моей спиной голос. Я успел только обернуться и каким-то чудом отскочить назад. Это потребовало напряжения всех моих сил, инстинктивный прыжок, чтобы спасти меня от попадания ножа прямо в живот. К сожалению, противник был не один. Напротив нас сахаре стояло трое. Все одеты в потертую кожаную броню, грязноватые, усталые и мрачные, как будто они целый день были на ногах. И я даже не был уверен, что хотя бы один из этой троицы не попался мне на рынке. Я лишь не обратил на них никакого внимания. «Ловкий!» Я сразу же вспомнил, что до ловкости мне... Но это были слова отшельника, которые не значили ровным счетом ничего как и мое тогдашнее падение с сосны. Все это в прошлом, а сейчас у меня ахри рядом и нож в руке. Только вот их трое, а нас всего двое. Можно было бы крикнуть и позвать на помощь, так как на рынке шумно, никто не услышит. Еще можно отправить охотника, но стоило тому дернуться, как один из троицы, точно матерый бандит, без раздумий скакнув в сторону, Тут же обнажив длинный нож. Не меч, но лезвие длиной с локоть сложно назвать простым ножом. Это был тесак, клинок, к тому же очень острый. То же самое появилось в руках и у последнего участника этой мрачной троицы. Так — Так-так, сам Павлер решил поиграть с нами, — сепловато проговорил убийца. — А еще и с охраной теперь ходит. — Надо же! Вот Тирион не смог с ним справиться. Промахнулся, жалкий коротышка! Мне показалось, что это имя я уже когда-то слышал. Но нет ничего подобного. Я не знал здесь никого с именем Тирион. И потому продолжал молча следить глазами за людьми, что решили напасть на правителя рассвета. Нагло, посреди дня. Пустыри в моем городе более перестали быть безопасными. Для того, чтобы нормально жить дальше, мне и правда надо будет нанять охрану. И судя по количеству людей, которые напали на меня, потребуется не меньше двух хорошо вооруженных стражников. Или даже четырех. Троица начала расходиться, чтобы окружить нас. Ахри попробовал скинуть лук, чтобы успеть пристрелить хотя бы одного. Но к нему сделали шаг. широкий Такой, что расстояние сократилось на треть между охотником и одним из нападавших. Я заметил, что парнишка тоже потянулся за ножом, который висел у него на поясе. «Так, — Так-так-так, — хищно проговорил один из троицы. Они были настолько одинаковые, что я с трудом мог какие-то различия меж них провести. — Все нерослые, но то, что Тиреона они назвали коротышкой. А он вроде бы и не был таким. Имел нормальный рост. Значит, в рассвете у меня орудует целая разбойная шайка. Преступная банда, которую кто-то сюда направил. И хорошо, если это был не Сиволап, который решил от меня избавиться. Не зря же филида раскрывая свои секреты, сообщила мне, что на самом деле за половиной беженцев стоит именно правая рука Миолина. Мальчишки, ну что же вы, давайте просто поговорим. Вдруг сменили тон бандиты, когда Ахрид, только что тянувшийся за ножом, молниеносно вытащил его из-за пояса и продемонстрировал клинок раза в два меньше, чем у нападавших. Умирать они не стремились, но и выпускать нас отсюда тоже не собирались. Гибнуть на пустыре я тоже не планировал. Можно было бы использовать руну, чтобы шарахнуть молнией по всем троим. Только вот в правой руке у меня был нож а руна в правом кармане. И чтобы потянуться к ней, надо было развернуться и потратить кучу времени. За драгоценные секунды моей беззащитности меня могли бы проткнуть несколько раз. Каждый. — Не очень-то и разговаривать хочется, — отозвался Ахри. Но бандиты начали наступать. Сборы на медведя откладывались.